И еще прошли сутки. В химическом стакане теперь кипела буря. Там бился о стенки плотный рой. По дну стакана скакали и сталкивались десятки бескрылых мушек. На третий день в институте, проходя мимо цитологической лаборатории, Фёдор Иванович увидел через открытую настежь дверь Елену Владимировну. И, как всегда, в последнее время прохладно-мимолетно кивнул ей. Кивнула и она и продолжала свой разговор с молоденькими лаборантками. Больше он ее в этот день на работе не видел. Идя домой, он ломал голову, придет ли. Ведь приглашение он сегодня не повторил. И еще, нужно ли купить цветы? Нет, после всего, что ему стало известно, нельзя. Это вызовет недоумение. Она так хорошо умеет пожать плечиками, конфеты. Это то же, что и цветы. Он все-таки купил небольшую коробку сливочных помадок, белый батон и 300 граммов масла. Все, что нужно для холостяцкого чая. Придя домой, он, чтобы не было похоже на свежую покупку, съел несколько помадок и не почувствовал их вкуса. Оставшиеся встряхнул в коробке. Все припасы спрятал в письменный стол. Поставил на электрическую плитку полный алюминиевый чайник, закурил и лёг на койку. Выкурив одну папиросу, тут же взял другую. Вот как неожиданно попался, — подумал он. Прямо заболел. И замер усиленно дымя. Сейчас придёт. Надо опомниться, взять себя в руки. Надо выстоять этот... Единственный и последний раз. Стрегалёв хороший человек. Он сильно похож на того на геолога. Как бы от его имени явился получать долг, подбивать под него клин, позоры свинства. И вообще невозможное дело. И потом здесь будет действовать автоматика. Там ведь тоже понимают. И чем больше будешь навязываться, тем отвратительнее предстанешь. Клин. Тфу. Он мысленно даже плюнул себе в физиономию и потянулся за третьей папиросой. «Да-да!» Он вскочил с койки, услышав лёгкий стук в дверь, и бросился открывать окно, чтобы вытянуло дым. «Это я», — сказала она, входя как врач к больному, серьёзная и официально приветливая. Быстро огляделась... Поставила на стол флакончик из-под духов с эфиром. Жестом пригласила приступить к делу. «Вот они», — сказал Фёдор Иванович, ставя на стол химический стакан с мушками. «По-моему, и так уже видно, что монах прав». «Видно? Это ещё не доказательство. Вот когда мы подсчитаем...» Я уже десятки раз считала, и каждый раз всегда подхожу к этому подсчёту как к чуду. Это один к трём. Всегда руки дрожат. У меня тоже что-то вот тут. Фёдор Иванович показал туда, где у него была ямка между шеей и грудью. Я-то никогда ещё не считал. Скажу вам, что вообще я впервые буду держать в руках, видимо, настоящие объективные данные. Видимо? — спросила она, поведя на него повеселевшими глазами. — Хотя да. Вы ведь не верите? Вам надо знать. — Мы их сейчас усыпим. Она наклонила флакон над ватой в горловине стакана. Пряно запахло эфиром. — Капнем им сейчас. Есть у вас чистая бумага. Постелите скорее вот сюда. Вот так. И вынув из стакана вату, она вытряхнула на белый лист мгновенно уснувших мушек, похожих на горсточку проса. Вы проводите эксперимент. Вы считаете. Фёдор Иванович начал передвигать мушек кончиком карандаша, отделяя крылатых от бескрылых. 48 49 Шепталон, шевеля бровью и сопя, побыстрее а то начнут просыпаться 92 93 рылатых 98 Запишите и крылатых обратно в стакан вату сразу на место считайте без крылых. — без крылых оказалось 34 всего тридцать2 сказала елена владимировна теперь пишите «Умеете пропорции составлять тридцать2 относится к 34м тихонько загудела она почти касаясь щекой его уха. как 4 к иксу да да кивал фёдор иванович да x получается 1 и три сотых. ну вот? Теперь вы своими руками сделали один к трём. Елена Владимировна откинулась и посмотрела на него прямо в упор, через большие очки. Три сотых — это можно не считать. У крылатых могли погибнуть двоичка. — Да, понимаю, Елена Владимировна. — Понимаю ваш взгляд, — сказал он краснее. — Спасибо. Больше ничего не могу сказать. Тут захлопала крышка чайника. Фёдор Иванович выдернул шнур из розетки. Помолчав, по побарабанив пальцами по столу, он сказал. — Я собираюсь пить чай. Не разделите со мной? — А если не разделю? — Не знаю. Такой вариант не был предусмотрен. Вы какой-то в последние дни исчезаете как-то. Вот сейчас получили, что надо. Свои достоверные данные. И сразу исчезли, нет вас. Вам не наговорили про меня ничего? Нет. Я забыл вам отчитаться за свой визит к Ивану Ильичу. Микротом я отнес, он был очень рад. И мы хорошо поговорили. — Наверное, будем друзьями, если примет мою дружбу. И даже если не примет, я всегда буду ставить его интересы выше своих. — Он вернул вам портфель? — Я больше не могу, — вдруг протянула она жалобно. — Ну что это вы? Прячетесь. Слова какие-то. Отчет какой-то, как не стыдно. Я, вот видите, зашла гораздо дальше, чем вы. Давайте помиримся. Ну, давайте помиримся, Фёдор Иванович. И опять начнем заниматься ботаникой. Сначала объяснимся. Он с прохладной благосклонностью посмотрел ей в глаза и вдруг заметил, что рука его сильно трясется. Объяснимся. Вы мне... Предлагаете дружбу? У нас же была. Я предлагаю ее воскресить. У меня условия. Без всяких боевых заданий. И открытость. Некоторые вещи я не могу вам... Вот. Начинается. Вы кто? Кот. Вот кто вы. Мягкий кот живущий сам по себе. Она широко раскрыла веселые глаза: Вы тоже полны таинственности и умеете ни за что обижать. Вместо ответа Фёдор Иванович достал из письменного стола две чашки и блюдца, выложил коробку с помадками и батон. Он заварил чай в круглом белом чайнике и стал разливать кипяток и заварку по чашкам. А она молча следила. «И дружба бывает тоже страшно ревнива», — сказал он, вдруг резко обернувшись к ней. «Знаете, что вы слышите сейчас? Друга, ропот заунывный, если нам удастся что-нибудь воскресить, то я вас уже не отдам никому. Вцеплюсь и не отдам» и не позволю больше ни с кем водить загадочные, всякие непонятные дела. Подумайте, я серьёзно. Мне не о чем думать. Ни о ком. И она тихонько положила на его руку свои лёгкие, очень маленькие, как у девочки пальца, шершавые, как картофельная кожура. — Это ничего? Я вам не помешаю? хозяйничать. — Нет, — сказал он. — В этот миг кривая их отношений, вся состоящая из замысловатых зигзагов, вдруг ринулась вверх по лихорадочной восходящей, к какому-то ужасному обрыву. Она не может ведь так восходить все время. Так не бывает. — Нет. — повторил он, боясь шевельнуться. — — Не помешайте. — Я и одной могу. Он крепко прихватил указательным пальцем ее пальцы, чтобы оставались на месте, и очень ловко стал распоряжаться свободной левой рукой. Подвинул к Елене Владимировне ее чашку и коробку с помадками. — А вам? — Удобно будет пить? — Одной-то рукой. — Какие уж тут удобства. Она стала тише и мягче, если такие жесткие условия. Прямо каббала. Условия жесткие, и я на них настаиваю. Он сказал это с дрожью. Он отчаянно в этот момент ее любил, забыл обо всех своих установках. Она, конечно, видела все, боялась посмотреть на него. Когда-нибудь я эти условия приму, может быть, скоро есть обстоятельства, Фёдор Иванович, существовавшие до вашего появления у нас. Говоря это, она сильно нажала на его руку. Ваш отдаленный голос должен был вам сказать, что в таинственных делах кота для вас нет никакой опасности. Говорить вам я ничего не могу. Вы сейчас же произведете расследование, и окажется, что я вру. Так что придётся вам согласиться на временное ослабление режима. Она допила чашку и с мягкой настойчивой силой отняла свою руку. На руке были часы. «Уже девятый час?» «Я должна идти». «Я провожу вас», — сказала он, кашлявшись. «Пойдемте. Этих мушек я беру с собой. Не хочу их убивать». Они вышли на крыльцо. Уже горели желтые фонари, среди быстро густеющие вечерние синевы темнела хмурая туча парка. Елена Владимировна потянула своего спутника за рукав. Они почти перебежали открытое место и в тёплом мраке под деревьями сразу замедлили шаг. Рука Елены Владимировны вкратцево забралась под его руку, и он чуть не умер от волнения. Но, сделав несколько шагов, оправившись от этой раны, он сам нанес себе следующую. Он обнял ее за то место, о котором мечтал, за самое тонкое место, где пояс халатика. Хотя нельзя было этого делать. И обнял так, как мечтал, коснулся пальцами своей груди. Он почувствовал, Елена Владимировна вся напряглась, как от удара. Свободной рукой он взял ее за руку, и они молча побрели куда-то во тьме, спотыкаясь о корне. «Леночка!» — шепнул он ей прямо в волосы, туда, откуда шел запах свежего сена и полевых цветов. Они остановились. Фёдор Иванович не мог уже оторваться от этого сена и цветов. «Леночка!» шептал он все сильнее, поворачивая ее к себе, и осторожно поцеловал. Сначала пустое пространство, потом очки, потом что-то маленькое, живое и горячее. Это были губы. Он так и припал к ним, но тут ее руки с неожиданной силой отбросили его. Тьфу! Ужасно! Волны отвращения сотрясли ее. Какая конюшня! Брррр! «Вы курили?» — закричала она со слезами, отплевываясь. «Не думала никогда, что это такая гадость!» Они прошли молча несколько шагов. «Ничего себе угостил!» — она опять содрогнулась и добавила с сухим смешком. «Ну и ну! Первый поцелуй!» В убитом молчании Фёдор Иванович поплелся за нею через парк чуть различая впереди себя в темноте маленькую сердитую тень. В поле Елена Владимировна ускорила шаг. Она спешила куда-то. Не проронив ни слова, они прошли мост, зашагали по освещенные улицы. В арке, над которой висел чуть различимый во тьме спасательный круг, Елена Владимировна остановилась. — Дальше пойду я одна. — Елена Владимировна. «Вы меня не простили. Вы не умеете, оказывается, прощать. Вот как раз и умею. Это вы оказались не на высоте. Накурился гадостью и пошел провожать. Я-то прощать умею». Оглянувшись по сторонам, она коснулась его щеки детским поцелуем. «Вот так. Теперь смотрите». Здесь черта. Ее никогда не переступайте. Пока не разрешу. Но я могу к поэту. К поэту? А зачем вам к нему? Ну, хорошо. Не переступайте после шести вечера. Может, плохо кончится для нас обоих. Подчиняюсь. Согласен. «Вам известно, Елена Владимировна, что был такой Миклуха-Маклай?» «Путешественник». «Был, знаю». Он высадился на острове, где жили воинственные папуасы. И лег на берегу спать. Без оружия. И этим покорил туземцев. «Значит, я воинственный папуас?» Она напряженно засмеялась и и поднесла близко к очкам часы. — И вы хотите меня покорить? — Как Миклуха Маклай? — Вы можете таиться, а я буду открытым. Лягу на берегу спать, несмотря на вашу подозрительную деятельность. — Может быть... — Хорошо. Папуасы вас уже простили и покорены. «Я бегу. Ложитесь спать. Спокойной ночи». И, махнув ему рукой, она побежала в арку. Вскоре близко зарычала пружиной и хлопнула дверь подъезда. Фёдор Иванович остался стоять перед запретной чертой. Она представляла собой границу между новым асфальтом тротуара и более низким и старым асфальтом забора. Он не мог оторвать глаз от этой границы. Ему хотелось пересечь ее и броситься вдогонку за Еленой Владимировной, но он тут же понял, что она уже далеко, её уже не догнать. Медленным тягучим шагом он побрел от арки к центру города. Пройдя два квартала, он спохватился и почти бегом вернулся назад. Да, окна поэта были по-прежнему темными. Даже чернее, чем другие темные окна дома. Федор Иванович забыл о запрете пересекать черту, ринулся в арку, вбежал в подъезд поэта, и тяжелая дверная створка, зарычав, резко хлопнула за ним. Все сильнее чувствуя какое-то новое волнение, почти ужас, он одним духом взбежал по лестнице на четвертый этаж и остановился перед черной дверью, с бронзовыми кнопками. Глубоко вдавив красную горошину звонка, он стал ждать. За дверью не слышно было ни звука. Он опять позвонил, держал палец на кнопке с минуту. Тишина за дверью пугала его. Приложив ухо к холодной искусственной коже, он затаился. Ему показалось, что за дверью кто-то ходит. Он даже различил что-то похожее на человеческие голоса. Еще раз нажал кнопку — еле услышал где-то вдали серебристую нитку звонка. Он три раза раздельно ударил в дверь тяжелым кулаком. Подождал и еще ударил несколько раз. «Вы чего здесь дверь ломаете?» — раздался над ним глухой воющий голос. Поверила водкой. Он оглянулся. Позади него стоял громадный мужик в белой майке, обтянувший колоссальную жирную крапчатую тушу. За его спиной была открыта другая дверь. Это был сосед Кондакова. — Чего, говорю, здесь? Чего разоряешься? — недобро спросил он. — Не видишь, человека нету дома. Мне срочно нужен поэт Кондаков. Утром приходи, получишь своего поэта. Весь подъезд поднимаете своим стуком. То старик стучит, то молодой. Федор Иванович понял, что ему здесь делать нечего. Легонько сбежал по лестнице на третий этаж, на второй, оглянулся. Кудлатая башка смотрела на него сверху, светясь любопытством и смехом. Давай давай, что тут? Размышляешь. Выйдя из арки Фёдор Иванович остановился, потрогал лоб. ему показалось, что у него начался жар Ты чего остановился? Послышался где-то наверху над ним дымчатый бабий голос. Фёдор Иванович поднял голову. На балконе за спасательным кругом маячило голые пузо Кондакова, угадывался халат. — Иди, иди! Куда шёл? — К тебе я шёл! — крикнул Фёдор Иванович и побежал в арку, влетел в подъезд. Дверь была открыта. Завёрнутый в свой малиновый халат Добродушно улыбаясь, в прихожей стоял Кондаков. За его спиной с ухмылочкой двигался его нечесанный сосед в белой майке. «Заходи, Федя!» Кеша пропустил его в первую комнату. Здесь горел яркий свет, на столе среди стаканов и бутылок была шахматная доска, уставленная фигурами. Федор Иванович бросился к двери во вторую комнату, но Кондаков уже стоял у него на пути. «Ты с ума сошел, Федя! Туда нельзя!» Федор Иванович хотел было отодвинуть поэта, но Кеша шире расставил ноги. «Только через мой труп! Вернее, через твой труп!» И взглянул на своего соседа в майке. Тот прошел между ними к столу, нечаянно оттолкнув Федора Ивановича и сказав «Извиняюсь». Налил себе полстакана какого-то вина и выпил. «Ревнуешь?» — мягко спросил Кондаков. «Счастливый человек. А я уже давно забыл, что такое ревность». Он махнул рукой. «Старею. Одни деловые отношения. Выпей, Федя». Фёдор Иванович страшным быком уставился на него. «Почему это ты? Кто тебе сказал, что я ревную?» «Смотри-ка, он правда ревнует», — Кондаков захохотал. «Дурачок, у меня никого нет. Пусть я плюну тебе в глаза, если вру. Не веришь? Ну иди посмотри, кто там у меня, убедись». Он даже втолкнул его во вторую комнату. Фёдор Иванович увидел в жёлтом полумраке знакомую скомканную постель, бутылки и стаканы на полу. — Разрешаю под кровать, — сказал поэт, глядя на него с весёлым интересом. «Валяй — Валяй! Фёдор Иванович покраснел, потоптался, не находя себе места, и вышел в первую комнату. — Чудак, мы в шахматы весь вечер режемся! Вот! с твоим тезкой, с Федей. Третью партию только что начали. Мой тезка? Его же здесь не было. Фёдор Иванович, совсем сбитый с толку, рассеянно посмотрел на шахматы. Посмотрел внимательнее, и кровь с сильным напором прилила к корням его волос. Оба черных слона стояли на черных полях. Оба короля и белый ферзь были под двойным боем фигуры стояли неправильно, их расставили в торопях, кое как вовсе не для игры. Федор Иванович почувствовал, что сейчас упадет, посмотрел на кондакова с тоской и молча вышел на лестницу, запрыгал по ступенькам вниз. Две нечесанные головы показались наверху над перилами, смотрели ему вслед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 Елена Владимировна за дальним столом повернула к нему сияющее лицо и поздоровалась, задержав на нем взгляд полной счастья. Потом отвернулась, видимо, обиженная холодностью его взгляда, и больше фёдор Иванович не видел ее лица, только темный лопоток на затылке, сплетенный скос. «Как там с планом на следующий год?» — спросил Хадиряхин. «Академик готовит нам особую программу». — сказал Фёдор Иванович. — К зиме получим. — Пока всем приводить в порядок материалы. — Он сказал, что вся ваша работа пойдёт в дело. — И тех, и других? — спросил Краснов. — И тех, и других, — ответил Фёдор Иванович, любуясь косо-бегущими прозрачными волнами волос на его лысоватой голове. Хадиряхин поднялся, чтобы выйти в коридор, и, достав по пути пачку сигарет, протянул начальнику. — Фёдор Иванович, не закурите? — Не курю. — Спокойно сказал Фёдор Иванович. — Надолго? — Навсегда. Елена Владимировна вспыхнула и полуобернулась, и тут же пресекла это движение. — Что это с вами случилось? — не отставал удивлённый Хадиряхин. — Почувствовал, что в жизни это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 закурила и опустила голову, вникая во вкус табака. «Я беру себе половину», — заявила Анна Богумиловна. «Еще принесу», — сказал Фёдор Иванович. «У меня почти годовой запас». «А что, бросить курить так трудно?» — послышался голос Елены Владимировны. «Детка, невозможно!» — гаркнул Побияха. «Кошмар! Адские муки!» — Как тебе попонятнее объяснить? Это все равно, что бросить любить. — Бросить любить легче, — сказала Шамкова. — Правда? — пропела радостно Елена Владимировна, наклоняя голову вправо и влево. — Неужели легче? — Я видел бросавших, — сказал Хадиряхин. — И сам бросал.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 «На всю жизнь». «А почему вы бросили курить?» «А?» Она все время тормошила его, потянет за локоть и оттолкнет. И можно было насладиться прекрасными мгновениями. Но слишком свежо помнился вечер у поэта. «Господи!» — подумал Федор Иванович. «Пусть ходит куда угодно, сдаюсь. Только улыбалась бы и тормошила меня вот так».